Глава четвертая. Абилард. И тут небо прорезало молния, а спустя мгновение раздался гром и начался дождь. Мы с Марго среагировали одновременно. Она создала над нами небольшой защитный купол, а я в этот момент притянул к себе свою девочку за талию, материализовал крылья и накрыл нас ими. Марго ахнула, немного смутилась, но к нашей с драконом обоюдной радости не отстранилась а наоборот прижалась плотнее. «Куда ты направлялась, Марго?» Хрипло спросила я, продолжая держать нас в коконе из своих крыльев. Близость пары будоражила не на шутку. В первую очередь дракона, ведь наглый ящер жил инстинктами, в отличие от человеческой половины, которой потребовалось чуть больше времени на осознание, какие грандиозные изменения произошли в моей жизни только что». Ведь я еще не знаю, как отнесется ведьмочка к тому, что она теперь моя. Наверное, будь я на ее месте. Если бы ко мне подошел странный человек, схватил и сказал, что теперь я его пара, я бы в лучшем случае пальцем у виска покрутил. Или, что более вероятно, сломал бы наглецу руки. Я понимал главное. Девушка-ведьма. А у них не бывает истинных пар. Скорее всего, в академии им рассказывали, как и нам когда-то, в общих чертах, Что это за связь? Но вот прочувствовать то же, что чувствует дракон, встретивший свою половину, дано далеко не всем. Мы с подругами поселились в приграничном городишке. Она назвала один из городов на границе с третьим миром, недалеко от четвертой, старейшей, пещеры драконов. Мне оставалось лететь всего ничего, когда погода испортилась. «Я знаю, где этот город», — ответил я, прикидывая, сколько времени до него лететь. Видимо, ты сбилась с пути, так как улетела в противоположную сторону. Вот тебе и срезала дорогу». Марго тихонько выругалась себе под нос, но я услышал. «Девушка хотела попасть домой, но даже если мы вылетим сейчас, до ее городка доберемся ближе к рассвету. Да и что будет потом? Скажет спасибо, что проводил и в лучшем случае чмокнет в щечку в качестве благодарности?» нет. Мне определенно нужен план получше, чтобы провести больше времени наедине с моей ведьмочкой. Давай утащим в пещеру. Она тут не очень далеко. Рычал в мыслях нетерпеливый дракон. Заодно и ритуал проведешь на святыне, как положено. С ума сошел. В пещере из удобств один каменный пол. Мох, сырость и сквозняк. Хочешь, чтобы наша пара в таких условиях ночевала? Это твоей бронированной заднице пофиг, на чем дрыхнуть» а марго заболеет жаль что портального зеркала нет поблизости от чего же нет есть недалеко совсем в заброшенной сторожевой башне». ты гений как я сам не вспомнил пфф фыркнул задрав нос мой внутренний ящер если ты не против начал осторожно подбирая слова здесь недалеко одна из сторрожевых башен О, я согласна даже землянку построить, хоть сил почти не осталось. С облегчением выпалила девушка, перебив меня. строй живая башня — это отлично. Покажешь, куда лететь? Марго с завидным энтузиазмом подняла боевую подругу и, отряхнув свой рюкзак, встала как на построении, словно ожидая указаний. Сдается мне, на этом ты далеко не улетишь. Я указал на метлу, имевшую крайне потрепанный вид после встречи с драконьей чешуей на мне полетим». «В каком смысле?» — растерялась она. «Вот на этом вот чудище огромном, в которое ты обращаешься, с ума сошел, а если я свалюсь по пути?» «Поверь, я этого не допущу. Да и с метлы же ты не сваливаешься. Метлу я прекрасно ногами обхватить могу, а твой здоровяк у меня между ними не поместится. Ой». Сообразив, что ляпнула, Ведьмочка лицом слилась со своими огненными локонами, в то время как дракон бессовестно ржал, а я изо всех сил пытался не улыбаться. «Мне нравится ход твоих мыслей». Приблизившись вплотную, Том нашепнул на ушко, задевая мочку губами. Марго вздрогнула, а кожа на ее шее покрылась мурашками. Воспользовавшись моментом, забрал из рук пары ношу, обратился в дракона одним движением крыла закидывая ведьмочку себе на спину. «Держись!» — рыкнул, зажимая в лапах рюкзак и метлу, в то время как ведьмочка обхватила мою шею, прижимаясь грудью и животом к горячей чешуе. «Только попробуй уронить меня!» — крикнула она, пока я аккуратно набирал высоту. «Иначе тебе, как непорядочному дракону, придется на мне жениться, а я, как порядочная ведьма, буду всю твою длинную драконью жизнь пилить за этот позор». «Только попробуй». Мысленно одернул я ящера, которому идея Маргу пришлась по душе. «И так женюсь». Ведьмочка хоть и говорила, что истратила резерв почти полностью, тем не менее смогла продержать над нами защитный купол от дождя весь полет. Дракон наслаждался близостью девушки и разве что не мурчал от удовольствия. А наша пара минут пять спустя осмелела настолько, что даже периодически выдавала ценные указания. «Впервые в жизни я кого-то катал у себя на спине. У драконов такое позволительно только у мужчин по отношению к супруге или к маленьким детям, не достигшим возраста первого оборота. При мысли о маленьких драконятах дракон впал в полный экстаз, и мне пришлось приложить немалые усилия, стужая его торопливость». Осторожно приземлившись на скользкую от дождя траву возле заброшенной башни, позволил Марго спуститься и сменил ипостась. Петли тяжелой двери от времени заржавели, но с противным скрипом все-таки пропустили нас. Внутри зажег пару светлячков, озаривших печальный вид на скудную, потрепанную временем обстановку. Не отель пять звезд, конечно, но перекантоваться можно. Оценила девушка, не проявляя брезгливости. Бывало, и в худших условиях ночевали. Тут хотя бы крыша над головой есть. «Мы здесь ночевать не будем». Подхватив невесомую ношу, на руки, перескакивая через ступеньки, быстро поднялся по винтовой лестнице. Обычно портальные зеркала в таких башнях хранятся в комнатах под самой крышей. На случай, если дозорным, в определенный момент придется отступать. Так и оказалось» зарядив магией изрядно запыленное, но, к счастью, рабочее зеркало, активировал портал в свою спальню и, не спрашивая мнения девушки, шагнул в мерцающую воронку, стоило только загореться зеленому разрешающему сигналу.